Глава 50. Пейтон Пайк. 10 октября. Ночь. Время отсутствия Терезы Холд 21 час. Ночь вела расследование в сомномбулическое состояние. Загнанные по домам темнотой и октябрьским холодом добровольцы и сотрудники полиции должны были перевести дух, чтобы ещё до рассвета начать действовать с новыми силами но большинство из нас не могло позволить себе такой роскоши, как полноценный сон. Одна только мысль о том, что где-то там, спрятанная под плотным холодным покрывалом ночи, мучается, а может быть и умирает Тереза Холт, заставляла меня подпрыгивать на месте, словно я сидела не на мягком диване, а на игольнице, утыканной острыми концами игл. Худшие ночи я в своей жизни не припомню. В течение прошедшего дня... Я так и не забрала свою машину от бара Астрид, прекрасно справляясь при помощи водительских услуг, любезно предоставляемых мне Арнольдом. Так что, когда стало ясно, что в участке нам больше делать нечего, а до старта следующего витка поисков Терезы по-любому придётся провести несколько часов в состоянии выжидания, я без сопротивлений приняла предложение Арнольда подвести меня до дома. Вот только я не подозревала, что под этим предложением Предлагалось посещение его квадратных метров, а не моих. Квартиру Арнольд снимал рядом с центром города, на десятом этаже новой 15-этажки. Его жильё было просторным и уютным, хотя и мало обставленным. В квартире помимо гостиной имелись одна спальная комната, совмещенный санузел и совмещенная с гостиной кухня. Для холостяка этих квадратов, возможно, было даже многовато. Но я уже знала, что помимо солидной зарплаты Рит имеет дополнительный доход со сдачи своей трёхкомнатной квартиры в Лексингтоне, так что больше не удивлялась тому, что он предпочитал платить дополнительные деньги за комфорт и, к примеру, за качественное питание, нежели прятать валютные излишки по заначкам. По-быстрому утолив голод рисом с отварной курицей, салатом из помидоров и жёлтого перца и чаем с овсяным печеньем, мы отправились в гостиную. Я села на диван. Арнольд разместился напротив в глубоком кресле, которое, как и диван, было обтянуто бежевым кожзамом. Удобно устроившись, мы принялись ещё раз изучать содержимое тайной папки Ламберта, внимательно рассматривая копии, так как саму папку пришлось отдать на экспертизу. То, что случилось с Рене Ламберт, было ужасно. Но на самом деле всё было гораздо хуже. Рене была не единственной пострадавшей. И ещё она не была не первой, не последней жертвой Ламберта. Но если с записями по Рене всё было доходчиво просто, тогда с записями по другим жертвам имелись серьёзные проблемы. Итак, в папке Стэнли Ламберта было шесть листов формата А4. Одной жертве посвящался один лист. Из них Рене было посвящено целых три листа. На каждую подстроенную Ламбертом беременность по одному листу. и того у нас осталось ещё три листа. С одним из листов всё было так прозрачно, как с листами, посвящёнными Рене. Речь шла о подмене младенцев. 26 лет назад Ламбард подменил в родильном отделении новорождённых девочек. Не в этом случае, ни в случае с Рене мы всё ещё не видели очевидных мотивов. Но мы на этом не зацикливались, понимая, что с мотивами у нас ещё будет время разобраться по ходу следствия. Сейчас нас интересовали личности пострадавших. С Рене, как из с 26-летними подменышами, было всё прозрачно, потому как Ламбард записал все их данные, вплоть до имённых родителей. Братья Джексон подсуетились и быстро установили для нас личности подменённых младенцев. Ими оказались Оливия Фейбер и Джованна Шейн. Оба имени показались мне знакомыми. Но только когда я увидела фотографии этих девушек, я поняла, в чём причина вызванного в моём подсознании отклика дежавю. О Обоих я знала со стороны. Оливия Фейбер была фитнес-тренером. Я видела её в тренажёрном зале в компании с её накачанным парнем, тоже тренером. Кажется, его звали бред. Но запомнила я её не только потому, что изредка посещала тренажёрный зал, в котором она работала. Чаще я отдавала предпочтение более крупному залу. А потому что в последнее время я часто замечала её в компании Терезы Холт. Она засветилась даже на одной из фотографий конора Трэшера, когда тот фокусировал объектив на Терезе. На том фото Тереза в компании с этой длинноногой блондинкой и сестрой Рене покидала теннисный корт. Итак, я косвенно знала одного подменыша. Но кем была вторая? Меня терзали смутные сомнения, когда я услышала фамилию Шейн. Но их развеяло подтверждение, пришедшее от братьев Джексон. Джованна Шейн не была кровной родственницей Рины Шейн, убитой стрелком пять лет назад лучшей сестры Терезы. Она была женой старшего брата Рины. Судя по социальным сетям этих двух совершенно разных девушек, ни у одной, ни у второй больше не имелось ни братьев, ни сестёр. А вот на своих родителей они были не похожи ни капли. Зато они были похожи на родителей друг друга. Оливия скопировала скулы и улыбку отца Джованны а фигурой ростом явно походила на её мать. Джованна же и вовсе была литой копией отца Оливии. Здесь не нужен никакой генетический тест, чтобы понять, что записи Ламбарда не врут. Он действительно поменял младенцев сразу после их рождения. Об этом сообщат пострадавшим семьям завтра. И мы с Ридом в этом участвовать не будем, так как у нас и так дело по горло с Терезой. Хотя главное здесь даже не количество проблем. Главное здесь, чтобы нас двоих завтра не отстранили от дел вовсе за наш произвол в виде игнорирования приказов начальства. Честное слово, если Кадмус Рот проявит хоть толику подлости, я дождусь завершения этого дела без моего участия в нём. Если всё будет протекать совсем плохо, то есть если Рида тоже отстранят, сложу свой значок и наплюю с высокой колокольни на весь этот дешёвый руарский цирк». Итак, 4 из 6 отчётностей Стэнли Ламберта нам были понятны на 100%. Но возникли серьёзные проблемы с отчётами номер 1 и номер 6. Номер 6 был свежим. Согласно внесённым в этот отчёт данным, преступление было совершено 7 месяцев назад. Ламберта плодотворил пациентку, обозначенную загадочными инициалами S.T, без её ведома. Судя по последним записям, женщина ожидала рождения девочки. Мы повторно подсчитали сроки и поняли, что на данный момент женщина всё ещё должна быть беременной. Но никакой информации, способной нас вывести на личность этой женщины, у нас не было. Что же касается отчёта номер один, с ним всё было ещё хуже. Это был самый первый и самый старый отчёт. Возможно, это было его первое преступление, за которым с разрывом в большие промежутки времени последовали остальные. Речь снова шла о подмене младенцев в родильном отделении. Вот только здесь с информацией всё было совсем скудно. Было понятно, что речь шла о девочках. Но об одной девочке было написано многое размашисто. Рост, вес и прочие стандартные показания, записываемые педиатром в детскую лечебную карточку сразу после рождения ребёнка. А о второй девочке не было совсем ничего сказано, кроме её пола. И вдруг меня осенило. Хотя ни месяц, ни день рождения девочек не был указан. Был указан год. «Год!» — воскликнула я, протянув сидящему напротив меня Арнольду ксерокопии отчёта номер один. «Что ты хочешь сказать?» — сдвинул брови в непонимании Рит. «Подмена произошла в год рождения Ванды Фокскасл. Я готова поставить сто баксов на то, что Ванда Фокскасл — одна из двух девочек». «Неплохо», — пробормотал парень, принимая из моих рук бумагу. «Ванда Фокскасл точно родилась в этом году?» «Абсолютно точно. Я хорошо запомнила год её рождения, потому что при первом осмотре её документов обратила внимание на дату её рождения. Она родилась 8 апреля интересующего нас года», самодовольно ухмыльнулась я. «Мы близко, но не в центре», продолжил хмурец Рит. «Слишком близко. Они все слишком близко. Рене — старшая сестра Пенелопы, подруги Терезы. «Оливия Фейбер, подруга Терезы и Пенелопы. Джованна Шейн, жена брата бывшей лучшей подруги Терезы, Рин и Шейн. Ванда Фокс-Кассел, учительница сына Терезы, может оказаться подменным младенцем из отчёта Ламбарда номер один», заключил Арнольд. «Чего-то мы всё же не видим. Смотрим впритык на это, и поэтому не видим. И всё же мы прекрасно видим, что Тереза каким-то магическим образом так или иначе связано со всеми пострадавшими от рук Стэнли Ламберта людьми. Возможно, не она связана с ними, а они с ней. Возможно, она одна из жертв. Возможно, наш доктор Зло не внёс все имена в свою картотеку. В конце концов, похищенного 32 года назад младенца из родильного отделения сразу после стрельбы он не внёс в список своих жертв. Хотя мы уверены в том, что он помогал стрелку с этим похищением. Забыл сказать. Я навел справки. Мать тереза Холт рожала в Руаре три из четырёх раз. Но при этом доктор Стэнли Ламберт ни разу не принимал у неё роды. Так почему же в список жертв Стрелка могла попасть Тереза, если этот список как-то связан со списком Ламберта? Ей 27 лет, и год её рождения ни разу не фигурирует в отчётности Ламберта. И тем не менее, все нити от жертв Стрелка переплетаются с пострадавшими от рук Ламберта людьми и неизбежно тянутся к Терезе. Мы просидели над бумагами и размышлениями вслух ещё около получаса, спустя которые я не заметила, как отключилась прямо на диване. Через пару минут после того, как заняла горизонтальное положение и, вытянув ноги во всю длину, начала вслух размышлять о мотивах Ламбарда. Я считала, что основного мотива может и не быть. Может быть, он осуществлял все свои мерзкие преступления из-за чувства превосходства или просто хотел чувствовать себя всесильным. Примерно на этой ноте мой язык прекратил заплетаться, и я окончательно замолкла, сама того не заметив. Арнольд решил меня не будить, и вместо того, чтобы предложить мне раздеться и поспать в кровати, как это планировалось изначально, просто накрыл меня тяжёлым пледом, отчего я даже во сне почувствовала облегчение, так как в квартире было немного прохладновато. 5.00 Я проснулась ровно в пять утра из-за шуршания воды и не сразу поняла, где именно нахожусь. Но когда повернула голову в бок и увидела Арнольда, стоящим на кухне и наполняющим электрический чайник водой из-под крана, ситуация для меня мгновенно прояснилась. Сонно сбросив тяжёлый плед со своего ещё не до конца проснувшегося тела, я села на диване и, потеряв слегка затёкшую шею рукой, поднялась и последовала на кухню тусклоосвещенную подсветкой рабочей зоны. По пути, еще раз посмотрев на свои наручные часы, я увидела нереалистические цифры, 501 хотя они совпадали с темнотой, разливающейся за окном. Мы спим, а она где-то там. Хмурясь зашла на кухню я и, услышав порыв ветра за окном, сдвинула брови еще сильнее. Ночь сегодня холодная. Будем надеяться, что ее держит в каком-нибудь защищенном от ветра подвале. Приглушенным тоном отозвался Арнольд. «Ты как, выспалась?» «А сколько я проспала?» «Около четырёх часов». «Лучше, чем ничего». Поморщив носом, я стала наблюдать за тем, как Арнольд заливает крутым кипятком две чашки, уже наполненные зеленоватого цвета заваркой. Отставив чайник, он вдруг повернулся ко мне и, сделав шаг навстречу, совершенно неожиданно нагнулся к моему лицу и поцеловал меня в губы. От неожиданности я замерла внезапно растерявшись и не зная, как на это можно или нужно отреагировать. Отстранившись, он, не убирая пальцев с моей левой скулы, настороженно спросил, при этом заглядывая мне прямо в глаза сверху вниз. «Ты чего?» «Просто... не ожидала». «Смотри мне, не вздумай пойти на попятную. Даже не думай, что у тебя получится дать задний ход». «Ты о чём?» «Внутри меня что-то непонятно звякнуло. «Мы с тобой уже спали вместе?» «Не забывай об этом даже в процессе всего этого дурдома. Когда всё закончится, мы с тобой снова сделаем это. У тебя, случайно, не найдётся запасная зубная щётка для меня?» Изо рта у меня не пахло, и его губы тоже оказались приятными на вкус. Но я не знала, как отстраниться от темы, которая заставляет меня теряться и в своей растерянности смущаться, и потому решила спросить про щётку. Почистив зубы, я вернулась на кухню и, сев за стол перед красавцем-блондином, выразившим желание переспать со мной ещё как минимум один раз, я молча начала пить заваренный им для меня чай и кусать твёрдое овсяное печенье. До возобновления поисков Терезы оставался час. Я чередовала свои мысли об этой девушке с мыслями о сидящем напротив меня Риди. В итоге, не выдержав тяжести затянувшегося молчания, я решила попробовать разрядить обстановку. «Я вот о чём думаю», — многообещающе начала я. Ламбард так отчаянно пытается скрыть имя стрелка, он даже готов пожертвовать прощением своей жены, если таковое в принципе может существовать в природе. Кого человек может покрывать так отчаянно, внося за своё покровительство столь высокую плату? Кого он может так сильно бояться? Или любить? Что? Тебе не приходило в голову, что он может скрывать имя стрелка не из низменных чувств, вроде страха, а из высоких чувств, вроде любви? Я почувствовала, как начинаю розоветь. Мысль ведь отличная, но почему-то мне не верилось, будто недавно состоявшийся между мной и этим красавцем поцелуй не сыграл роль в этом умозаключении. Может, ты и прав. Опустив глаза, я вновь пригубила чашку с горячим чаем. Но кого Ламбард может любить так же сильно, как любит Рене? Дочери на роль стрелка не подходят. Сама Рене тоже по возрасту не совпадает. Любовница? «Нет, он слишком сильно привязался к своему успешному проекту в лице Рене. Даже любовь себе внушил. Думаю, стоит проверить его семью. Рене рассказывала мне о его семье. Его отец вроде как бросил его мать ещё до его рождения, а в возрасте около четырёх лет он потерял и мать, после чего его взяли на воспитание дедушка с бабушкой. Не помню, чьи они родители, отца или матери, но, наверное, раз не помню, значит, Рене не упоминала». Однако логично будет предположить, что его, скорее всего, воспитывали родители матери, нежели родители блудного отца. Его бабушка давно умерла, а дед вроде как доживает старость в престарелом доме. И насколько я помню, и что подтверждает факт пребывания деда в престарелом доме, отношения Ламбрата с дедом всегда были сильно натянутыми. «Выходит, всё-таки не любовь?» «Выходит», — едва не поперхнулась я. В итоге уже без 26 мы решили отправиться в полицейский участок. Так как дожидаться прихода заветного, заранее обозначенного начальством часа, сидя на одном месте друг напротив друга, нам с Арнольдом было откровенно сложно. Оказавшись напротив полицейского участка без пятнадцати шесть, мы одновременно выпалили красноречивое. Воу! Не увидев ни единого свободного места на парковке. Клич о помощи, наконец, дал достойный результат. Спустя целых 22 часа с момента установления факта исчезновения Терезы Холт, специализированные волонтерские отряды и обыкновенные добровольцы начали стекаться в руар из ближайших городов и деревень. Их количество за прошедшую ночь заметно увеличилось, а ведь до назначенного часа сбора оставалось еще целых 15 минут. «Журналисты», — процедил сквозь зубы Рит, кивнув в сторону крыльца участка. Репортер точно не местный. Как насчёт того, чтобы припарковаться за участком и войти в здание через чёрный ход? Отличная идея. Прикусив нижнюю губу, отозвалась я и вдруг ощутила, как у меня засосало под ложечкой. Как считаешь, рот может спустить на меня всех собак? Рот мягкотелый. Потому он на тебя вчера и накатил. Ставя тебя на место перед твоими немногочисленными коллегами, находящимися в тот момент в том кабинете, Он просто желал самоутвердиться, показать, кто здесь большой босс и кто кому подчиняется. Потому как порой со стороны и вправду создаётся впечатление, будто балом правишь ты, а не твой непосредственный начальник. Я уверен в том, что, увидев толпу волонтёров и в отдельности журналистов, он с её же секунду вернёт, если не бразды правления над этим делом в твои руки. Тогда тебя саму в это дело. Потому как он далеко не глуп и прекрасно понимает, что без тебя... Это и без того гиблое предприятие совсем загнётся. А если дело стрелка в очередной раз загнётся, тогда он недолго ещё будет греться в своём мягком кресле всесильного босса. Если в этот раз полиция Руара не найдёт стрелка, роту не сдобровать. Пусть при нём стрелок и застрелил всего одну из пяти своих жертв. «Мы ещё не знаем, что с Терезой», — приглушённым тоном отозвалась я, желая верить в каждое сказанное Арнольдом слово. Мы заехали за здание полицейского участка, и, остановившись впритык к чёрному входу и заглушив мотор, Арнольд вдруг взял меня за руку, что было так же неожиданно, как его утренний поцелуй. Но на сей раз я знала наверняка, что от этой неожиданности мне хорошо, а не просто неловко. Не переживай, всё будет хорошо. А если Рот попробует на тебя накатить или свалить на тебя что-либо, я пригрожу ему оглаской в прессе. «И что же ты собираешься огласить?» — криво ухмыльнулась я. «Например, я могу рассказать журналистам о том, какие в полиции Руара поголовно ленивые сотрудники. Все за исключением тебя, конечно же». «И тебя», — во второй раз ухмыльнулась я. «И меня», — улыбнулся Рид. «Даже не подозревал, что ты способна так переживать. Если с Терезой Холт что-нибудь случится, я себя не прощу». Я отвела взгляд в боковое окно, за которым всё ещё разливалась ночная темнота. Я не хотела, чтобы он заметил внезапно подступившую к моим глазам влагу. «Эта девушка — младшая сестра Астрид, понимаешь? Она не переживёт подобной потери». Я вдруг ощутила, как в эту секунду его пальцы с ещё большей силой сжали мои. «Что бы ни случилось, я буду рядом. Обещаю». Я так и не смогла на него посмотреть или хотя бы в ответ сжать его пальцы чуточку сильнее. Мне было страшно. И от происходящего, и от его слов. Жизнь Терезы Холт неожиданно стала для моей жизни чем-то вроде решающего фактора. Всё или ничего. 9.00 Поисковые отряды начали формироваться ровно в 6.00, В 6.15 у полицейского участка не осталось ни души. Все свободные сотрудники полиции, волонтеры и журналисты, разбившись на организованные группы и определившись с местностью для поисков, выехали за границы города. Сегодня начнутся лесные поиски, хотя прежде Стрелок не отличался пристрастием гулять по лесам со своими жертвами. Соседи холд так ничего подозрительного и не вспомнили. Родственники никаких сообщений от пропавшей так и не получили. Её же мобильный нам так и не удалось запеленговать. Время продолжало безжалостно протекать сквозь пальцы. С каждым безуспешным часом шансы найти пропавшую живой сокращались, и все это прекрасно понимали. Особенно остро это понимали её родственники. Исходя из слов Астрид, позвонившей мне в начале восьмого часа, никто из её семьи в эту ночь не спал. Все ждали звонка от меня. От меня. А я ведь даже ни с кем из них, кроме Астрид, не общалась. С ними работал Арнольд. И тем не менее, результаты эти неизвестные мне люди ждали именно от моей персоны. Очевидно, моя дружба с Астрид обязывала меня к подобному. Но обнадеживающих результатов за прошедшую ночь у меня на руках так и не появилось. Рот явился на своё рабочее место на два часа раньше обычного времени. Ровно в семь часов, когда от толпы, с утра пораньше собравшейся возле полицейского участка, не осталось и следа. И тем не менее, он всё прекрасно знал и о толпе, и об её составе и перемещении. Новости этим утром просветили о развернувшихся в Руаре событиях весь Мэн, так что бледность трота никого не удивила. Теперь-то ему наверняка не удастся спустить это дело на тормозах, как это удалось трижды провернуть его предшественнику. И что же ему в таком случае делать, если у него всё плохо с профессионалами? А ведь делать-то что-то нужно и срочно, пока штат не направил в наш отдел проверку. Или чего ещё хуже, ФБР. Он вызвал меня к себе в кабинет уже спустя пять минут после своего появления. Арнольд хотел пойти со мной, но я доходчиво дала ему понять, что не желаю никакого покровительства с чьей бы то ни было стороны. В итоге всё закончилось тем, что наш мягкотелый босс подавленным и даже огорчённым тоном извинился передо мной за проявленную им накануне вспыльчивость по отношению к моей персоне. Я же в ответ сообщила ему о том, что доктор Ламберт всё ещё находится за решёткой. Рот мгновенно вспыхнул, однако мне удалось прояснить ситуацию до того, как он успел выкинуть меня в окно за моё упорное нежелание слушаться его бесхребетных приказов. В итоге он завершил наш непродолжительный, но продуктивный разговор словами о том, что его вчерашнее заявление, будто главным следователем в ведении дела стрелка отныне будет являться Рид, это всего лишь навсего неудачная шутка. Таким образом, ведущим следователем этого дела продолжаю являться я. Но тем не менее Рида поспешно переформировали из помощника следователя в следователя и вручили ему дело Стэнли Ламборда. Возможно, мы бы отпраздновали его повышение, если бы не понимали, что под ним подразумевается. Рот свалил на нас двоих всю тяжёлую работу. Если кто-то из нас надорвётся или дрогнет от переизбытка давления, взимать за любую вибрацию будут именно с нас. По факту Рот просто перевёл все основные путеводные стрелки на нас. Сценарий Арнольда сработал. Кадмус Рот себе не изменил, и мы вновь были в деле. Только теперь с надеждой на то, что из-за привлечения общественности начальство начнёт, наконец, предоставлять нам максимальную и своевременную помощь, которой не было, когда я настаивала на установлении наблюдения за Терезой Холт. Впрочем, об этом моменте я решила Роту не напоминать, так как и без того в этот момент ходила по чрезмерно тонкому льду. Итак, у нас с Арнольдом были разные, но пересекающиеся дела так что мы решили продолжать работать точь-в-точь -точь по той же схеме, по которой работали до того, как меня вернули на моё место, а его повысили в звании, тем самым совершив два крутых виража в течение всего лишь 15 минут. Но результаты продолжали оставаться нулевыми. Всё, что можно было изучить, мы уже давно изучили от корки до корки. Поэтому мы решили ещё раз посетить квартиру «Холд». В надежде на то, что «Свежий взгляд» сможет нам подкинуть хоть что-нибудь. Я уже схватилась за свою форменную куртку, как вдруг мне сообщили о приходе родственников Терезы. Мы с Арнольдом переглянулись, после чего я попросила провести пришедших к моему столу. Я не удивилась, когда порог кабинета переступила Астрид. Но когда за ней вошёл неизвестный мне мужчина бродячего вида, мои брови слегка приподнялись. И я, едва уловимо повернув голову Криду, сжатым шёпотом поинтересовалась у него. «А это ещё кто такой?» не знаю Похожим шепотом отозвался Арнольд. «Доложили, что пришли родственники. Ты опрашивал родственников. Этот человек точно не значился в списке родственников». Поспешно договорил он, и в следующий момент перед нашим столом наконец остановилась эта странная парочка. «Астрид», — хмыкнула я, указывая ей настоящий напротив стола Рида стул, и тем самым предлагая ей взять его. «А мужчине расположиться на том стуле, который стоял напротив моего стола». С шумом придвинув стул, Астрид наконец села рядом с пришедшим с ней пожилым мужчиной, который вблизи оказался ещё менее ухоженным. Одежда потрёпанная, особенно сильно пострадала от времени, его вязаная шапка. Лицо не видела бритвы не меньше месяца. Глаза лихорадочно бегают. Я вдруг отчетливо уловила запах курева и алкоголя, который исходил едва ли невидимым шлейфом от этого персонажа я никогда не испытывала презрения к потерявшим равновесие людям. Мне всегда было их жаль, а потому я отнеслась к этому человеку так же, как отнеслась бы к любому другому своему посетителю. «Может быть, хотите чай или кофе?» — поинтересовалась я, глядя именно на сидящего впритык к моему столу мужчине, а не на расположившуюся чуть поотдаль астрид. Он сначала даже не понял, что я задала этот любезный вопрос именно ему. «Нет, благодарю» растерявшись быстро за маргалон. «Пейтон Арнольд, познакомьтесь, это мой отец Гай Уэнрайт». Наконец решила прояснить ситуацию Астрид. «Точно. Она ведь рассказывала мне о нём». Я сразу же вспомнила историю её непростых отношений с биологическим отцом. «Приятно познакомиться», — почти одновременно произнесли мы с Арнольдом. «Да уж», — хмыкнул мистер Уэнрайт, при этом гулко выдохнув отчего воздух между нами едва не воспламенился от переизбытка градуса, испаряемого из его рта, словно из жерла вулкана. «Я пригнала твою машину, Пейт», — продолжала сверлить меня взглядом Астрид. «Оставила в конце парковки участка». «Но у тебя ведь нет ключей», — удивлённо приподняла бровья. «Мы с Маршалом позволили себе отбуксировать её, иначе ты её вообще никогда не заберёшь». «Спасибо», — попыталась быть любезной я, хотя в глубине души жалела о таком развитии событий, так как только накануне выяснила, что быть пассажиром куда приятнее, чем водителем. Но только с обязательным условием того, что водитель должен вести тебя туда, куда тебе необходимо, а не туда, куда соизволит он. Впрочем, ночевка в квартире Рида была явно не из плохих событий моей жизни. «С собаками сюда нельзя!» Проходя мимо моего стола, проблюжал Сэмюэль, явно оставшийся недовольный тем, что они его, Арнольда, назначили следователем по делу Ламберта. А чего он ожидал? В конце прошлого года он дело двух погромщиков-наркоманов не осилил, а в прошлом полугодии дело о домашнем насилии затянул на целый месяц, в результате чего агрессор едва не прирезал свою бывшую жену, пожелав оставить двух своих детей сиротами. И он действительно считал, будто ему могут доверить дело Ламберта, «Даже Рот на такое безрассудство не способен». И всё же я посмотрела за свой стол, куда был направлен взгляд гордо удаляющегося Сэмюэля. В кабинете вправду находился пёс, походящий на странную помесь Корги с овчаркой. Он сидел и, тяжело дыша, смотрел на Арнольда. «Это проблема», — прохрипел мистер Уэнрит. «Я не могу оставить Бэби на улице. Там холодно, а у него лапы болят». Правду говорят, что по отношению человека к животному можно многое понять. Гай Уэнрейт в данном случае был открытой книгой. «В виде исключения пусть остаётся», — спокойно повела плечами я, не найдя в этом проблемы. «С какой целью вы пришли?» На сей раз я перевела взгляд на Астрид. «Сегодня с утра я навестила отца, чтобы рассказать ему о Терезе и Рене», — уверенным тоном начала Астрид, при этом скрестив руки и ноги. «Оказывается, в ту ночь в больнице было много интересных людей». «Стоп», — сдвинула бровья. «В какую ночь? Речь идёт о ночи 32-летней давности?» «И именно об этой ночи я сейчас вам расскажу», — откашлявшись в кулак, подал голос Уэнрейт. «Значит, дело было так. Это было 32 года назад, 3 ноября ночью. Мне было 30 лет, я был молод и силён, С детства отличался крепким здоровьем. И до тех пор в больницы ни разу не попадал. Но тогда у меня сильно скрутило живот. Пришлось вызвать скорую помощь. В итоге у меня выявили острое отравление, промыли желудок, прокапали капельницами и отпустили. Я сидел у выхода при ресепшене и ожидал, когда медсестра принесёт мне заключение. Помню, ещё в тот момент в больницу вышли двое парней-подростков лет 15. У одного из них вроде как была сломана рука. В итоге медсестра завозила с ними и забыла про меня. Пока она уводила парней, в холле перегорел свет, и поэтому я остался в полумраке. Но света хватало и того, что лился из коридора. Я хотела громко вздохнуть, но держалась. Он рассказывал долго, но я ловила каждое его слово и не хотела, чтобы мой вздох его сбил. Речь шла о ночи убийства моих родителей — А потому я особенно остро нуждалась в каждом слове этого человека, из-за чего в этот момент превратилась в один сплошной натянутый нерв. Тем временем мистер Уэйнрейт продолжал. «Так вот, когда Астрид рассказала мне сегодня о том, что этот доктор Ламберт может быть как-то связан со Стрелком, я вдруг вспомнил, что видел его в ту самую ночь. Стрелка? Я едва дышала. Нет, Ламберта». Мой пульс стал рваным. Он выходил из коридора, располагавшегося за ресепшеном, и шёл не один. Придерживая за локоть какого-то мужчину, он словно пытался побыстрее его выпроводить. Из-за того, что в холле было темно, а меня скрывала стойка ресепшена, он, скорее всего, меня не заметил. Но я обратил на этих двух внимание. Что именно привлекло ваше внимание? Я не смогла скрыть своего напряжения. По моим предплечьям Оголённым из-за закатанных рукавов рубашки пробежали мурашки. «Почему вы обратили на них внимание?» «Потому что мне стало любопытно, как выглядит отец доктора». «Отец какого доктора?» Спустя полминуты молчания понимающе поинтересовалась я, вдруг ощутив себя сбитой с толку. «Отец доктора Ламберта». «Ламберт торопился вывести из больницы отца?» Я отчётливо слышал, как доктор Ламберт сказал... «Ты не должен здесь быть, отец!» Арнольд хмыкнул, дотронувшись рукой своего небритого подбородка. Я сразу поняла, о чём он подумал. По нашей информации, Стэнли Ламбард рос без отца и не поддерживал с ним общение. Вы помните, как был одет тот человек, которого доктор Ламбард назвал отцом? Конечно, помню. Он был очень хорошо одет. На нём было длинное, явно дорогое чёрное пальто. Ещё на руках у него были чёрные перчатки. Я ещё тогда подумал, что самому стоит прикупить перчатки, так как в том году ноябрь был особенно холодным. Вы видели его лицо? Я едва сдерживалась, чтобы не подскочить и не схватить этого свидетеля за грудки. Нет, лица не видел. В холле было темно, а они прошли полубоком, и Ламбард был ближе ко мне, чем тот, второй. А волосы? Вы видели его волосы? «Они были седыми?» «Мне становилось всё сложнее себя сдерживать». «Волосы?» Уэнрейт нахмурился и, промолчав целых 10 секунд, наконец произнёс. «Я бы сказал, что волосы у него не были полностью седыми. Скорее, они были седыми наполовину, как будто он только начинал сидеть. Это важно? Важно ли это?» Моё терпение лопнуло. Вскочив на ноги, я врезался обеими ладонями в стол. «Почему вы раньше молчали?» «А что я мог сказать тогда копам?» Округлил глаза мистер Уэнрайт, и прежде чем он закончил свои оправдания, я уже знала, что он прав. В ту ночь в больнице было много народу. Меня тоже опрашивали. Хотя я был в противоположном родильному отделению крыле и вообще ушёл оттуда за 15 минут до того, как всё произошло. Но что я видел? Доктора Ламберта с отцом? И что с того?» Ко многим детям родители приходят на работу. Я к Астрид в бар тоже пару раз заглядывал. Если бы она мне сейчас не рассказала про то, что случилось с этой её подружкой Рене, и что её мужа обвиняют в покровительстве больничного стрелка, я бы вообще не вспомнил о том, что видел этого Ламбарда в ту ночь. «Срочно выяснить, кто отец Ламбарда!» Обернувшись к Риду, воскликнула я. «Боюсь, это будет не так просто сделать», — отозвалась Астрид, и как только я одарила её взбудораженным и не самым добрым взглядом, сразу же выдала объяснение. Десять минут назад я разговаривала с Рене по телефону. Она утверждает, что общение Стэнли с его отцом действительно возобновилось некоторое время назад, но она ни разу в жизни не видела этого человека вживую. Якобы Стэнли не желал знакомить блудного отца со своей семьёй. «Проверить эту информацию», — снова выпалила Арнольду я. «Но это ещё не всё». Тоже не выдержав напряжения, подпрыгнула на ноги Астрид. Мы с Гриром полночи обсуждали новость о том, что Тереза втайне ото всех уволилась и заняла деньги у Аллана, вместо того, чтобы обратиться за финансовой помощью к нам. И пытались понять, что могло спровоцировать её на подобный поступок. На наш взгляд, она не вела себя странно, и подозрительных моментов на её стороне не происходило. Но вдруг мы вспомнили... «Да договаривай же!» — рассердилась я. Или у вас это семейное, останавливаться на полуслове? Мы не вспомнили об этом сразу, потому что это произошло относительно давно. Десять дней назад, на дне рождения Берека. Тереза никому никогда не говорила, кто является отцом Берека. Думаю, отец ребёнка сам не знал о его существовании. Но тот мужчина внезапно пришёл на его пятый день рождения, хотя я уверена в том, что его прихода Тесса не ожидала. Когда он только вошёл в комнату, Я остолбенела от того, насколько сильно он был похож на моего племянника. Ощущение было такое, будто перед нами предстал взрослый вариант Берка. Не я одна, многие были в шоке от такой идентичности. Я с первого взгляда всё поняла. На Тессе лица не было. Она не то чтобы была напугана. Она была словно потрясена и потеряна. После окончания праздника они остались в доме наедине. Тесса попросила Гри разграться и забрать к себе Берка и пообещала позже заехать за ним. Что между этими двумя в тот вечер произошло, я не знаю. Но мы с Гриром сходимся во мнении, что они поссорились. Потому что Тесса пообещала приехать за Береком сразу после того, как разберётся с разбившимся тортом. Однако в итоге задержалась на целый час и приехала с покрасневшими глазами. Грир говорит, будто она была заметно расстроена. Когда же она приехала за Береком, было уже поздно. Ребёнок спал, и она вдруг решила заночевать у Грира, хотя прежде она так никогда не поступала. Обычно, когда Берек засыпал в гостях у Грира, она отклоняла все предложения Грации с ночёвкой и увозила ребёнка домой спящим, но в этот раз легла спать рядом с ним. «Ты знаешь имя того мужчины, незваного гостя на дне рождения Берека?» «Его имя весь Руар знает». Астрица муверенно вздёрнула брови, а вместе с ними и подбородок. «Байрон Крайтон» известный как директор канадской мебельной компании Козинес. Меня на секунду переклинило. Но только на секунду. Когда это случилось? Из моей груди едва ли не вырывались беспокойные фейерверки. 10 дней назад? То есть 30 сентября?» «Да», — уверенно кивнула головой Астрид. «Ровно за сутки до убийства Ванды Фокскасл», — обеспокойным тоном озвучила мои мысли Арнольд. Тереза Холд повздорила с Байроном Крайтоном, 30 сентября, а 1 октября Ванду Фокскасл, вышедшую из дома Терезы в её плаще и со спины её напоминающую, убили в 200 метрах от оставшейся в доме Терезы. Он перепутал их. Он убил не мать своего ребёнка, а похожую на неё мать других детей, женщину другого мужчины. Причиной смерти Ванды Фокскасл послужило обнародование существования Берека Холта. Еще никогда следствие так близко не подбиралось к стрелку. По наводке Астрид мы вышли на Крайтона, а показания Гая Уэнрейта касательно Ламберта были настолько многообещающими, что я опасалась верить в их правдивость, как и напрочь отказывалась верить в то, что Ванду Фокскасл, Рину Шейн и моих родителей вместе с той несчастной роженицей убили разные люди. Сколько бы масок стрелок не носил, Я все их сорву собственными руками и представлю его реальное, зверское лицо этому миру. Монстра пора изловить и изолировать. И желательно это сделать до того, как Тореза Холт умрёт. Хотя сомневаться в её целостности с каждым часом становилось всё проще и оттого всё больнее. Для начала и навскидку у нас было два варианта. Первый. Байрон Крайтон желал скрыть своё отцовство и потому решил избавиться от матери своего ребёнка. Второй. Байрон Крайтон желал обрести единоличную опеку над своим сыном, и потому решил избавиться от противящейся его желанию матери ребёнка. Показаний Астрид в сумме с поднятой шумихой вокруг исчезновения Терезы Холт оказалось более чем достаточным для того, чтобы в срочном порядке получить ордер на арест Крайтона и ордер на обыск его дома. Не желая ничего пропустить, мы с Арнольдом отправились в гости к Крайтону, как только получили оба ордера на руки. А на допрос Рене, связанный с выявлением личности отца Ламберта, нами были направлены братья Джексон и лейтенант Рассел. Арнольд опасался, что рот прибьёт меня в связи с тем, что не прошло и нескольких часов с момента, как тот вернул меня в игру, а я уже бросилась добиваться серьёзных ордеров на серьёзную личность. Но Рот был так обеспокоен гарантированными ему проблемами с прессой, что слишком сильно хотел покончить с происходящим. И потому подмахнул оба ордера, даже не посмотрев на фамилию, на которую выписывал их. Мы вошли в дом Крайтона ровно в 10.15. Меня удивил тот факт, что входная дверь оказалась открытой. Но ещё больше меня удивил факт наличия на месте двух полицейских машин и одной кареты скорой помощи. Мысль о том, что Рот отправил впереди нас ещё одну оперативную группу на задержание Крайтона, меня чуть не взорвала изнутри. Зачем ему так подставлять меня? Он мог бы, должен был, предупредить нас о том, что на место уже выехала группа. Что он творит? Как только мы переступили порог прихожей комнаты, я сразу же увидела Байрона Крайтона. Держа руки в карманах брюк, он стоял у подножия лестницы, ведущей на второй этаж и сосредоточенным взглядом сверлил носки своих ботинок. Также я увидела стоящего позади него стажёра, не являющегося сотрудником уголовного расследования. Парень, в отличие от людей, в сформированной мной группе, не был перестрахован бронежилетом. И оружие держал в кобуре. Щуплый, неказистый стажёр, на фоне громадного Крайтона, представляющего собой механизмы, способных внушить опасения мускулов, выглядел до неприличия беззащитным. Повернись Крайтон, полубоком и щёлкни парню по носу, как кто-то мгновенно завалится на спину. Один стажёр и никого больше. О чём думает полиция Руара? Где остальные более опытные копы? Байрон Крайтон. с порога начала я, не выпуская из одной руки наручников, второй рукой протягивая в сторону обвиняемого ордер на его арест, прекрасно зная, что позади меня идут Арнольд и ещё трое полицейских держащих своё оружие наготове Вы обвиняетесь в убийстве Ванды фукс и покушении на жизнь Терезы Холт. Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права? Как только я произнесла эти слова где-то на втором этаже, прямо у нас над головами, Прозвучал мощный хлопок, как будто кто-то вышиб дверь. И мы все, включая Крайтона, машинально перевели свои взгляды на лестницу, но ничего там не увидели. Сверху послышались голоса. Стало сразу понятно, что виной шума была группа полицейских, прибывших в этот дом на несколько минут раньше нас. Резко переведя взгляд на Крайтона и поняв, что бежать он не собирается, я приблизилась к нему и ловко набросила одно из двух колец наручников на его левое запястье. Поняв, что меня не остановить, он протянул мне и вторую руку. «Сотрудничайте с нами, Крайтон». Специально до боли сжала на его предплечье их браслеты я. Но он даже не поморщился. «Помощь следствию сгладит острые углы обвинения. Я укажу вам, где необходимо искать Терезу». Спокойным тоном произнёс он, но в следующую секунду мы встретились взглядами. Я прочла в его глазах пугающие свои силы беспокойства. Кажется, в этот короткий момент я невольно стала свидетельницей переворота души внутри грудной клетки этого человека. Я продолжала смотреть в представшие передо мной пугающие бездны глаза Крайтона, когда на лестничной площадке наверху послышались первые гулкие шаги. И чей-то сильно испуганный голос на ходу начал сообщать неровным дребезжанием информацию, от которой кровь в моих жилах начала неконтролируемо застывать. А моя жизнь приготовилась поделиться на «до» и «после». Дверь выбита, труп наверху, женщина мертва. Конец первой части